Глава десятая. 1. Уже в венецианском аэропорту выяснилось, что Илюшин несколько переоценил свои способности к языкам. Возле стойки такси Сергей с лёгкой отрыпью наблюдал, как его друг отчаянно жестикулирует. Бабкину пришлось отойти подальше, иначе в Венеции он приехал бы с фингалом под глазом. сыплет фразами вроде "laminato crescendo primo allora quarta" и не имеет ни малейшего успеха. Судя по скептическому выражению лица дамы за стойкой, всё, что говорил Илюшин, представлялось ей полнейшей абракадаброй. Бабкину впервые довелось увидеть, как его друг терпит столь полное и сокрушительное поражение. В конце концов Илюшин сдался и перешёл на английский. Макар А макар, осторожно спросил Сергей, пока не тащились с чемоданами в порт. Всё-таки скажи, где ты учил язык? Со мной занимался один человек, когда мы из-за неудачного стечения обстоятельств оказались заперты вместе на некоторое время, туманно ответил Илюшин. Бабкина обдумывал его слова со всех сторон. Стечение обстоятельств? Заперты вместе? Ты что? Сидел, недоверчиво спросил он. Ещё сутки назад Бабкин прозакладывал бы голову, что Макар никогда не был в тюрьме. Но после хоров в Доме культуры железнодорожников Сергей готов был пересмотреть многие свои убеждения насчёт друга. Боже упаси. Тогда что это за обстоятельства? Серёга, это не очень интересная история. Да неужели, сказал про себя Бабкин. Когда кто-то говорит не очень интересные истории, это означает, что история по увлекательности может соперничать с тремя мушкетерами. Колёски чемоданов стучали по плитке, и казалось, будто рядом едут два маленьких поезда. А ты уверен, что этот человек над тобой не пошутил? Попробовал Бабкин зайти с другой стороны. «Не уверен», — сказал Илюшин. «В этом-то все и дело». Пристань встретила их пронзительным гудком в апоретто. С моря дул сильный ветер. Макар вытащил из сумки длинный вязаный шарф и обмотал вокруг шеи. Шарф был болотного цвета и, по мнению Бабкина, выглядел на редкость по-дурацки. Однако удивительным образом он придавал Макару итальянистость. Сергей в очередной раз позавидовал способности Илюшина мимикрировать под окружающую среду. «Вон наше плавучее средство», — показал тот на остроносую, как туфля, лодку. «Идем». Двадцать минут спустя моторка причалила возле ничем не примечательного серого здания. Внутри дом оказался удручающе похож на общежитие. Даже краснолицый старикашка на входе напоминал актёра советского разлива. Мы точно по адресу, задачился Сергей. Они шли по бесконечному коричневому коридору с унылыми пальмами в кадках. Ты был подозрительно мрачен всю дорогу, заметил Макар, игнорируя его вопрос. Меж тем вокруг прекрасный город, а ты не сказал о нём ни слова. В чём тут дело? Тут бабкин рассердился всерьёз. Ещё спрашиваешь? Нам здесь работать, а ты, как выяснилось, не сможешь объясниться даже с продавцом мороженого. Ты хочешь мороженого? озадачился Илюшин. Он толкнул стеклянную дверь в конце коридора. Перед ними открылся внутренний дворик, выложенный плиткой. На другой стороне дворика виднелась вторая дверь, металлическая, вокруг которой по стене расползался виноград. «Какое к псам мороженое! Нам общаться нужно, разговоры разговаривать! Ферштейн, сейчас встретит тебя пузатый итальянец, и что ты ему скажешь? Чао, бомбино, сори!» Илюшин, остановившись перед железной дверью, склонил голову на бок. Ни замочной скважины, ни звонка. Он задрал лицо вверх и дружелюбно помахал рукой. В листве щелкнул скрытый динамик, и оттуда раздался хриплый голос. Голос спрашивал что-то, вполне предсказуемо по-итальянски. «Макар меня зовут», — по-русски сообщил Илюшин. «Макар Андреевич». «А этого товарища Серега». «Мы в гости...» — он сверился с бумажкой. «Ага, к Рафаэлю». Бабкин закатил глаза. «В гости». И тут, к его изумлению, дверь мягко отворилась. Перешагнув через порог, Сергей огляделся и при свиснул. Их окружал второй двор, раз в 5 больше первого, весь засаженный мандариновыми деревьями. Нежно журчали струйки, вытекающие из мраморной чаши. В воде лениво плавали раскормленные золотые рыбки. А за деревьями Белел небольшой, но впечатляющий особняк, весь в колоннах, завитушках и прочих архитектурных излишествах, название которым Бабкин не знал. Милое местечко, заметил Илюша, оглядываясь. Ты ещё с хозяином не познакомился, буркнул в ответ Сергей. Хлопнула дверь, послышались быстрые шаги. и им навстречу выбежал низенький, как и предсказывал Бабкин, пузатый человечек с блестящими глазками. Человечек был чрезвычайно на сад, курчав, пухл и сиял таким счастьем, будто собирался продать Бабкину и Макару два пылесоса по цене одного. — А вот ты наш итальянец! — вздохнул Бабкин. — Да ж по-английски не спикает, как пить дать! "Ай, хорошие мои, что ж не позвонили заранее?" воскликнул человечек ещё издалека, вздымая короткие ручки к небесам. "Стретил бы, как дорогие гостей, да? Зачем такси брали, деньги тратили? Ай-ай-ай!" Бабкин открыл рот и закрыл. Макар засмеялся. Человечек налетел на них, долго тряс им руки, хлопал по плечам и укорял за то, что его не предупредили. Он до с меня снова походил на ангелочка, переметнувшегося на тёмную сторону силы, загоревшего и обрюнетевшегося. Не хотели беспокоить вас, уважаемый Рафаэль, с улыбкой сказал Илюшин. Я вообще-то Рвти Савари, понизив голос, сообщил хозяин. Но как эти обезьяны моё имя каверкут? Это стыд и позор, слушай. Рад тебя видеть, дорогой. И тебя, Сергей, Не переставая болтать с сыщиками, как со старыми знакомыми, Рафаэль повёл обоих в дом. Особняк внутри оказался роскошным, до того роскошным, что бабкин воскликнул про себя: "Глопни мои глаза!" Ему захотелось сбежать обратно в сад. Однако хозяин так явно гордился всем этим коврово-золотым великолепием, что Сергей понимал, своим уходом он нанесёт толстяку моральную травму. Они и глазом моргнуть не успели, как их усадили за стол. Запахло жареным мясом. "Ребятки мои, сей момент всё подготовят", извиняющимся тоном сказал Рафаэль и приложил ручки к груди. "5 минут, мамой клянусь". Между колоннами перемещались какие-то тени. За стеной раздавались телефонные звонки. Двое темноволосых мужчин словно не взначай проследовали через комнату, кивнув Илюшне и Бабкину. Сергей проводил их внимательным взглядом. Ага, охрана есть. Да здесь вообще полно народу, если ты не заметил. Макару тянул с тарелки лист какой-то травы и с аппетитом сживал. «А ты хоть знаешь, где мы оказались?» — понизив голос, поинтересовался Бабкин. «Откуда?» — я просил помощи, мне ее предоставили. Выведать подробности, извини, не успел. Зная Перегорского, могу только догадываться, что это чья-то крыша. «Это я и сам понял», — раздраженно отмахнулся Бабкин. «А почему у этой крыши хозяин грузин?» А ты хотел бы, уважаемый Сергей, чтобы это был итальянец? Бабкин обернулся. Толстяк, услышавший его последнюю реплику, ввалился в комнату, собственноручно таща огромный серебряный поднос. На подносе лежало мясо, груды мяса, поджаристого, ароматнейшего. Пучки похучих зелёных трав обрамляли кроваво-красную помидорную мякоть, призывно темнел баклажан, белоснежная луковица исходила на разрезе прозрачной слезой. Зачем обижаешь, дорогой, сказал бабкин и сглотнул. 2. «Наших тут хватает», — говорил Рафаэль, отпивая из бокала вино и закатывая глаза с видом величайшего наслаждения жизнью. «Жаловаться грех, живем неплохо», — сказав это, он немедленно принялся жаловаться на ленивое местное население, паршивый венецианский климат и ежегодную аква-альто, от которой у него прострелы и радикулит. По словам Рафаэля, город контролировал кто угодно, кроме самих итальянцев. «Расслаблены они, слушай! Скажешь идти и сделать, пойдет и сделает! Послезавтра! А надо было сегодня!» За дальним концом стола пристроились двое мужчин. Судя по всему, кто-то вроде ближайших наперсников хозяина. Первый, бесцветный и тощий, как моль. Почти не ел и внимательно слушал Рафаэля. Второй, с нижней челюстью похожей на ковш экскаватора, медленно пережёвывал мясо, глядя перед собой припухшими красными глазками. Определить их национальную принадлежность Бабкин не смог, ни тот, ни другой не произнесли ни слова. "Щипачи здесь все хорваты", Рафаэль положил ещё кусок мяса и презрительно махнул рукой. Нашим нечита, балованы. Туристы до отдаверчивы. Вариш скоро завед на карман ему сесть проще, чем у ребёнка формочку забрать из песочницы. На терминалах индусы мозга вытягианя, а? Как? переспросил Илюшин. На терминалах? Ну, скимминг и кляд. Поддельное считывающее устройство на банкоматах, перевёл Бабкин. Рафаэле добротно кивнул. Лох свою визу турк он изобразил как вставляют банковскую карту. Пин-код, тик-тик-тик и готов доступ. Ну, порошок это колбанцам, травкой разжиться можно у любого чёрного. Кстати, не требуется. Бабкин с иллюшным хором заверили, что ни травка, ни порошок им не требуются. Если что, только скажите, девочки тоже есть всякие. А раб и девочек держат, но что ту них резня недавно с местными вышла. Не поделили место. Всяк бывает, Рафаэль тяжело вздохнул. На этом фоне его собственный бизнес выглядел почти законно. Рафаэль контролировал всю торговлю подделками. Вот женщина красивая, объяснял он горяча, се руками вводя в воздухе, насколько красивая. «Сумку желает! Шонель! В магазин заглянула, вай, две тысячи евро! Она идет, плачет, где взять две тысячи евро? Разве мыслимо такие деньги за сумку, а?» Рафаэль покачал головой. «Разве может мужчина спокойно смотреть на слезы женщины?» Проникновенно вопросил он. «Или я зверь бесчувственный?» Вынимаю точно такую же сумку, щёвчик к щёвчику, кармашки на месте, и протягиваю ей тридцать евро, для тебя, красивая, двадцать пять». И она прижимает к себе свою шонель и идёт дальше, смеясь, потому что стала счастливая. «Мир стал счастливее!» Рафаэль широким жестом обвёл окружающее пространство. «Разве плохо?» Ну скажи, Сергей. Сергей вынужден был признать, что хорошо. Вот именно, воскликнул Рафаэль. Эта страна должна мне премию выдать, орден. Жизнь держится на женщинах, а женщины держатся за мои сумки. Ну что ты смеёшься, Макар, дорогой? Поев хозяин откинулся на спинку кресла, отдуваясь и пыхтя. По его знаку расчистили стол, принесли сигары. Он раскурил одну, и Бабкин понял, что это сигнал к началу серьёзного разговора. "Рвти совары, уважаемый", начал Сергей, и по короткому блеску в глазах хозяина понял, что выбрал обращение абсолютно правильно. "У нас проблема. Без твоей помощи не справимся. Женщину ищем, туристку, русскую. 3. Когда Рафаэль отправился показывать гостям их комнаты, человек, во время разговора непрерывно жевавший мясо, встал. Нижняя челюсть его по-прежнему двигалась просто в силу привычки. Он ушёл вглубь дома, огляделся, достал телефон, набрал номер, не занесённый в телефонную книжку. На другом конце города тот, кого называли папой, ответил на звонок. Послушал 3 минуты, сказал: "Ясно", и положил трубку. Обернувшись к своим людям, он повторил то, что сказал незадолго до него Сергей Бабкин. "У нас проблема". "Что?" вскинулся один из помощников. "Двое тоже ищут её". "Кто такие?" быстро спросил другой. "Полиция?" "Нет, русские. Приехали к Рафаэлю". Мужчины, сидевшие вокруг, понимающе закивали, если к Рафаэлю значит уголовники. Надо бы с ними поближе познакомиться, задумчиво проговорил папа и оглядел свою группу. Он знал, что украдёт перстень Дожа с того самого дня, как кольцо обнаружили в рассыпавшейся галерее. Именно папа инициировал шумную кампанию с требованием устроить выставку, но об этом мало кто догадывался, включая его собственных людей. Выставка была необходима. Возможности его небольшой группы не хватило бы для ограбления музея, но выставка дела иное. Случайное помещение, первое, которое сочтут подходящим. Случайные люди в охране. Он отлично знал, как легкомысленно подходит полиция к этому вопросу. В Венеции так давно не случалось громких ограблений, что все расслабились. Единственное, чего власти опасались всерьёз, это терактов. Теракт отпугнёт туристов. Это значит, что полноводная денежная река польётся в широко подставленный карман другого города. Допустить это, разумеется, было нельзя. И повсюду устанавливались рамки, вводились ограничения на размер сумок, а патрули обучались правильно реагировать на опасность взрыва. Папу это всё более чем устраивало. Когда боятся хрька, не замечают крыс. Правда, зёрнышко, которое он собирался унести, было чуть больше обычного. "Будем считать меня крупной крысой", посмеивался папа. Это дело должно было стать последним в его карьере. Покупатель на Перси найденся легко, по стечению обстоятельств как раз из России. Попу лавливал мрачную иронию в том, что именно из этой страны появились люди, способные создать ему новые нешуточные проблемы. И оттуда же прибыла женщина, благодаря которой он уже по макушку в грязи. Чёрт его русский. Если бы всё шло как задумано, он уже получил бы свои деньги, но дело было даже не в них. Деньги символизировали собой лишь конец этой истории, подпись на картине, в которой он продумал каждый мазок. Вот что больше всего бесило и злило папу. Деньги можно заработать, но нельзя переписать заново полотно событий, уже испорченное случайной дурой. Опу считали открытым, дружелюбным и приятным человеком. Он таким и был. Причина заключалась в том, что всех людей папа расценивал как носителей ресурса. Конечно, не в прямом смысле. У одного он использовал ум, у другого обаяние, у третьего способность нравиться женщинам. Самыми бесполезными для себя папа считал слабоумных и стариков. Единственное, что всерьёз выводило его из себя, это нарушенные планы. Папа ненавидел, когда что-то выходило из-под контроля. Я слишком стар, чтобы мог без сожаления жертвовать драгоценное время на каких-то мерзавцев, тяжело проговорил он. Воцарилась тишина. Шесть пар глаз уставились на него. его люди были исполнены без преувеличения сыновней почтительности. Он знал, что они возражают про себя. «Ты вовсе не старик, ты крепок и умен, ты дашь сто очков форы тем, кто моложе». Все это была правда, и в то же время ложь. Внутри он ощущал себя столетним, вот что печалило его. Ты стареешь, когда начинаешь проигрывать там, где раньше выходил победителем. Но я ещё не проиграл. Всё уже пошло не так, возразил он сам себе. Прежде такого не случалось. Русские каким-то образом узнали, что перстень у женщины. Вслух проговорил папа очевидно. Кто их навёл? Рафаэль, подсказал один из его мальчиков. Он всех их называл мальчиками, даже тех, кому было под 40. А Рафаэля мальчание. Наш стар ты захлопнули, усмехнулся папа. Это Бенито. Его рук дело. Больше никому из дурновыщенка добрый пёс не вырастает. «А зачем русским искать тетку?» — спросил один из его людей. «Если она с Бени, то он сам приведет ее...» «Мы не знаем, где она...» — оборвал папа. «Она была с ним. Вот все, что нам известно. А теперь русские ее ищут. Как только найдут, перстень окажется у них». «И черта с дуа, мы вернем его обратно!» — подал голос мужчина, молчавший до этого. Если б Вика увидела его, то узнала бы одного из охранников на выставке. «Вместо одной проблемы получим другую», — согласился папа. «А я, дети мои, уже изрядно устал от проблем». Он пожевал губами, ткнул пальцем в ближнего. «Ты продолжаешь искать Бенито». «Мы его спугнули». мрачно ответил тот. Судя по следам в палаце, парень сбежал незадолго до нашего появления. Перетрусил. Сейчас заляжет в очередной норе и нос не покажет. Наш малыш падок на баб. Найди его последнюю девочку и расспроси хорошенько, куда он водил ее, о чем трепался. Он мог похвастаться ей своим укрытием или упомянуть о нем. «Понимаешь?» «Да. Папа, а как далеко я могу зайти в расспросах?» Взгляды двоих мужчин встретились. «Так далеко, как сочтешь нужным». Парень кивнул и отступил. «Луиджи, подойди ко мне». Мужчина с невзрачным лицом и сонными глазами приблизился к главарю. «Ты упустил ее». констатировал папа. Мы упустили, прогнусавил тот, делая упор на мы. Вместе с Адрианом. Невольно обернулся и поймал полный ненависти взгляд Рябова. Эти двое всегда работали вместе и всегда производили впечатление людей, которых отделяет сущая ерунда от того, чтобы перерезать друг другу глотки. Впрочем, попу утверждал, что это и есть суть любой семьи. "Я не виню вас, мальчики мои", уронил он. "И хотя мне странно, от чего двое взрослых сильных мужчин ничего не смогли сделать с ёнцом", он выразительно скривился. "У вас есть возможность всё исправить. Как? Скажи, Мы всё сделаем, поклялся ребой. Папа задумчиво потёр лоб. Адрианы и Луиджи тупы, как банки из-под томатов. Им подойдёт лишь самое элементарное поручение. Но после того, как они напортачили с русской, он быстро прикинул, не избавиться ли от обоих пока не поздно. Нет, нельзя. Сейчас ему важен каждый человек. «Вернитесь в палаццо», — вслух сказал он. «Ждите Бенито. Устройте полноценную засаду. Если он появится, схватить, но не калечить». «А если там будет Олесия?» — подал голос Рябой. Папа щелкнул пальцами. «Щокнутая девка. Он совсем забыл про нее. А ведь от слабоумной может быть польза». Возьмёте её и привезёте сюда. Попробуем выманить на неё нашего мальчугана. Как рыбам на червя, заржал Адриан, но под холодным взглядом главаря усุшевался и закрыл рот. Луйд же поманил приятеля, и они исчезли. "Мне-то уже справился с ними однажды", осторожно сказал им вслед один из мужчин. "Папа, ты уверен?" Именно поэтому я их и выбрал. Тот, кто опозорил себя один раз, сделает всё, чтобы не допустить этого во второй. Если только Бенито хватит дурости вернуться в палаццо, они возьмут его. Кастьми лягот, но возьмут. Главное, чтоб не прикончили не нароком, проворчал кто-то. У них один мозг на двоих. Мозг им не нужен, Франко, как и подавляющему большинству. Им вполне хватает чужого. Так, мальчики мои, теперь давайте подумаем, что нам делать с русскими. Четыре. В особняке Рафаэля мужчина, который звонил папе, увидел на телефоне входящий вызов. Он воровато огляделся, прежде чем ответить. За то, чтобы передавать пожилому итальянцу все, что говорилось у Рафаэля, мужчина по имени Пауло получал ежемесячно некоторую сумму. Но куда важнее денег была для него убежденность, что в случае проблем папа вступится за него. Папе он доверял больше, чем пришлому грузину, пусть даже сумевшему наладить в Венеции прибыльный бизнес. Пауло ошибался. Тот, на заступничество, кого он надеялся, собирался сдать его Рафаэлю при первой же возможности. Рафаэль должен был оценить этот жест, а хорошее отношение с большим человеком куда важнее, чем один жалкий осведомитель. Но до этой поры папа намеревался выжить из своего шпиона все, что можно. «Что русские собираются делать в ближайшее время?» Спросил в трубке низкий голос: "Узнай и перезвони мне". 5. 20 минут спустя в комнате, обставленной очень просто, без малейшего намёка на роскошь, заиграл телефон. "Да", сказал папа. "Да, я слушаю. Ты уверен? Это точно?" "Хорошо. Ты молодец, Пауло. Голос его стал мягко и нежен. Я очень ценю твою помощь. Отложив телефон, он обвёл взглядом оставшихся четверых помощников, и голос его был сух и твёрд, когда он объявил: Один из русских направляется в Дэм. Будет там через час. Мужчины переглянулись. А что он может разузнать? — пожал плечами старший. — Ему скажут тоже, что и полиция. Жила, выехала. Папа побарабанил пальцами по столу, глянул в окно, где сгущались шелковые сумерки. — Мне не нравится, — с плохо скрываемой яростью процедил он, — что эта русская сволочь будет расхаживать по моему отелю и задавать вопросы. Зато теперь понятно, что русские ничего не знают, горячо бросил один из его людей. Они ищут её так же, как и мы, если только это не игра, дополнил другой. Главарь молча покачал головой. Может быть, и ищут, а может, в самом деле это уловка. Как бы там ни было, он не собирался оставаться в роли простого наблюдателя. Чужаки на его земле. Они собираются забрать перстень, и как выясняется, даже не особо скрываются. Заявиться в его отель папа неприятно улыбнулся. Если это игра, то вестись она будет по нашим правилам.